393. Матерь Агни-йоги Знать и не осуждать нелегко и непросто. Но знать все же нужно, ибо без знания человека ступень архата недостижима. Горик опыт познания человеческой природы. Но без него продвижение невозможно. Познавая других, познаем о себя. А Носе Те Ипсум? Основа всего и завет на все времена. Правильно видеть недостатки в других, прежде всего, посмотреть, нет ли их в самом себе. Других легче всего замечается то, что в себе еще не изжито, и легче всего другие подозреваются в том, что сам подозреваемый сделал бы на их месте. Во всяком случае, понятнее то, через что человек прошел сам, и что испытал на собственном опыте. Неосуждение и терпимость тоже достоинство, без которых справедливость страдает. Знать не осуждать и даже хотящих вести удел тех, кто хочет быть с нами.